Ворте, ворте, ворте. Много раздражения в первом слове, и в каждом последующем все больше. Но что это раздражение, личное, связанное с данной минутой, в сравнении с безличной философией россиевского «пароле, пароле, пароле»? Это говорилось не для полония. Только круглый, блуждающий взор под беспорядочными прядями волос один раз останавливался на назойливом старике, будто говорил – «А, это ты? Чего тебе?» И затем падали эти три слова, и падали уже не для полония. Они падали для нас, для всех, для мира, для вселенной. Не в этой книжке, которую он держит в руке «слова, слова, слова», а везде слова, все на свете слова. В этих трех словах то же, что в еврипидовском хоре. Все на земле так ничтожно, все так случайно, В жизни людской. И невыразимо то замирание, с которым ожидалось второе пароле после первого и после второго третье. И несравнимо, ни с чем несравнимо движение руки, которая ладонью кверху, как смахивают царинку, смахивала со страницы книжки эти слова. Скажу теперь об Ассермане Отелло. У него есть легкий акцент, Не знаю какой, но в этой роли он его немножко преувеличивает. Он даже внес в свою речь некоторую медлительность, как человек, который говорит не на том языке, на котором думает. Образовался как бы промежуток между мыслью и словом, и получилось нечто поразительное по наивности, по детскости. При этом некрасивое, но доброе черное лицо, смеющиеся глаза, белые чисто негрские зубы, прелести этой речи, Очарованию этой непринужденности невозможно было противостоять. Я думаю, немцы испытали тут нечто не только для немецкого зрителя новое, но новое для немецкой расы. На такой экзотизм я не считал немца способным. Это было перевоплощение не только в роль, перевоплощение в расу. И заразительная прелесть этого смеха. Это было смеющееся, само себя не могущее понять счастье. На обвинение старика Брабанцу, что он приворожил его дочь, он отвечал таким добрым смехом перед невероятностью такого предположения, что его самозащита становится ненужной. «За все мои пережитые опасности она меня полюбила. Я полюбил ее за сострадание, которое она выказала ко мне». Знаменитые заключительные слова его рассказа перед Сенатом. «Какое разнообразие толкований». Он обнажил тайники своей души в этих словах. Это было сложно, глубоко. У Бессермана это было просто, на виду. Человек показывает лист бумаги, на котором ничего не начертано. Ничто во всей роли не удалось ему, как эта сцена перед Сенатом. В последующем ходе пьесы вы думаете, скажу об Бессермане? Нет, дайте вспомнить еще раз Сальвини». Есть одно поразительное, тончайшее место в роли Ателла. Это когда в него западают первые зерна подозрения. И здесь неуловимая грань, разделяющая два мира в этом человеке. На фоне радужного счастья уже черные пятна ревности. И на фоне черной ревности еще светлые блестки любви. Свет, не пропускающий в себя темноту, или мрак, изгоняющий из себя свет. Когда кончается одно... Когда начинается другое? До какого момента Ателла светлый? Тот, что не хочет верить. И с какого момента он темный? Тот, кто будет требовать доказательств. Незабываемый момент у Сальвини. Он писал, перестал писать, спрашивал, выслушивал, снова писал. Но вдруг рука его останавливалась, переставала писать, отделялась от бумаги. Перо нетерпеливо сброшенное падало на стол, И он всем корпусом поворачивался к Яго. И вы чувствовали, что это перо символ спокойствия, принадлежания себе, что с его падением на стол рушится душевное равновесие, что это гусиное перо будет тягчайшим бременем, что бросил его один Ателла, а поднимает другой Ателла. Так великие заслоняют меньших, но и меньшие имеют своих меньших, перед которыми они велики. Об Эссермане можно вспомнить. И еще можно вспомнить о Моисе, которого я видел в роли царя Эдипа, когда Рейнгард приезжал в Петербург в 1911 году.